глава 65. Проблема. "Нет, я в порядке", заверил взволнованных родителей Алиса и добила нас всех, уточнив: "Дайран это горемяк, с которым мы поженились, ну, в смысле, временно". Повишу тишину можно было потрогать руками. Олег только хряккнул икнул из своей кадки с цветами. Такое чувство, что кровь превратилась в битое стекло. Не передать словами, какая боль обрушилась на всё тело. Я даже сказать ничего не мог. Застыл, судорожно хватая ртом воздух, а внутренний дракон и вовсе превратился в комок пылающей ярости, нацеленный испепелить соперника. У нас появился зять? Королева потрясённо опустилась на диван. Но при этом ты намеренно жить со своим рабом, анварским принцем? А твой первый муж об этом знает? заинтересованно спросил Джейдон. Хороший вопрос, поддержал король. Когда ты только успела, глухо выдохнул я. Очень жаль, блондинчик, но тебя обскакали, отпустил реплику Харёк. Нашим мальчикам стал кто-то другой. Покажи ко свою брачную метку. Адриан подошёл к дочери. Нет, нет, вы всё не так поняли. Она протянула ему запястье. Смотрите. Оно было чистым. На нежной коже не было никаких узоров. У меня словно метеорит свалился с холки, такое облегчение я испытал. "Это ты так пошутила?" Андриан удивлённо вскинул бровь. А потом пригляделся внимательно, провёл ладонью над запястьем дочери, и там проступила брачная татуировка. Бледная, едва заметная, но она была. Красный узор с желтыми вкраплениями. Кислоту мне в подхвостье, как же так? Ой, что это? Это как? Нет, нет, я не могу быть замужем! Внезапно растерялась Алиса и плюхнулась на диван рядом с матерью. Не хочу тебя расстраивать, сестренка, но фраза, с которой мы поженились, означает создание семейных уз. И брачную татуировку, философски заявил Джейден. Кто-нибудь подскажет, как мне попасть на Риванну, чтобы найти Дайрана, произнёс я таким ледяным тоном, что Алиса даже передёрнула плечами. А, значит, тот мир назывался Риванна, она внезапно рассмеялась, но этот смех больше всего напоминал истерику. Даже коты и те заволновались. Запрыгнув в белой и серой молниями на колени молодой хозяйки, они включили целебное тарахтение. Через минуточку к ним присоединился хорёк, без звуковых вибраций, но с ярким сочувствием на морде. "Джей, воды", королева обеспокоенно махнула сыну на Алисану и успокаивающе приобняла её за плечи. Тот быстро исполнил поручение, Наполнив с помощью магии пустой стакан водой, он протянул его сестре. Может, позвать целителей? Нет, не надо, тряхнула головой Алиса и залпом выпила предложенное. Просто появилась очередная проблема, которую нужно решать. И я не одна, так что справлюсь. Конечно, мы справимся с чем угодно, заверил её отец. Вы знаете, как мне это убрать? Она трагически кивнула на брачную метку. Я был полностью согласен с такой постановкой вопроса. Сириус обещал, что всё пройдёт нормально, но, видимо, я всё же получил магический откат за вмешательство в чужую жизнь. Нам ещё не доводилось разрывать брачные узы, осторожно заявил Адриан. Чтобы получить такую метку, надо озвучить добровольное согласие связать свою жизнь с женихом навечно. Магия признала твою да искренним и честным. Твой разум не был ничем затуманен. Она спросила не об этом, отёрнул короля хорёк. У меня нет подобного опыта. Но, м -м, думаю, что всё решаемо. Посоветуемся с другими магами, дал обещание Адриан. Метка бледная, значит она дефектная, её можно как-то стереть, предположила Мишель. Мы сделаем всё возможное, кивнул король. Полагаю, для этого нужно найти этого горемника Дайрона. Стирать татуировку нужно будет с вас одновременно. Я знаю, как создать туда портал, заявила Алиса. Надо выяснить все подробности. Как давно был заключён этот брачный союз? Состоялась ли брачная ночь? отметил Харёк. Я едва удержался от самопроизвольного оборота в бешенного дракона. Какая ещё брачная ночь? Никто, никто не смеет прикасаться к моей принцессе. Ты же понимаешь, что у нас к тебе куча вопросов, мягко произнесла Мишель. Да, конечно, отозвалась девушка. А чтобы не повторять несколько раз, давайте я всё расскажу в присутствии Алины и Жорца. Как бывший инквизитор, он наверняка многое знает и что-нибудь подскажет. М-м, да. Алексей сможет помочь, согласился Адриан. Итак, «Перекусить вы здесь отказываетесь?» — обвел он взглядом меня и дочку. «Да, пообедаем на празднике», — уверенно ответила принцесса. Все посмотрели в мою сторону, я кивнул. «Ладно, тогда в дорогу!» — Адриан взмахнул рукой, и наши с Алисой одежды преобразились. На девушке теперь красовалось изящное фиолетовое платье, а я оказался облачен в белую жилетку и такого же цвета брюки. На плечи был накинут тёмно-красный с позолотой камзол. Дотронулся до шеи. Увы, арабская полоска никуда не делась. Адриан заметил этот жест и заверил: "Не волнуйся. Я скрыл твой ошейник, теперь его никто не видит. Потрогать можно, рассмотреть нет". "Спасибо, ваше величество", искренне выдохнул я. Ещё один взмах королевской ладони, и перед нами заискрился серебристый портал. Первым туда зашагал Адриан, держа за руку Мишель. Затем мы с Алисой. И замыкало это шествие Джейден, на плечо которого заскочил Харёк с комментарием: "Я ни за что не пропущу такое шоу!"